«Почему такая грустная?» – спросила у Гали, надеясь услышать ответ. Все утро наблюдала и удивлялась. Такая резкая перемена. Что-то случилось. Эти дни светилось, смеялась, а сейчас на монахиню похоже. «Да так. Да рассказывай уже. Не готова пока». Сухо выдала она. «Потом прости. Хорошо? Поняла. Сама потом расскажешь». С улыбкой сказала, искренне желая, чтобы это потом пришло как можно скорее. Или пусть будет прежней. Кстати, у меня день рождения будет на выходных. Не хочу, как обычно. Нарешила на даче с ночевкой на несколько дней, чтобы спокойно, без шума, появилось ощущение, что она сбежать от чего-то хочет. Почему? Ой, выдохнула, начиная прикидывать в голове, сколько дней буду без работы. И еще, где взять деньги на подарок? Есть небольшая заначка. Черт, ладно, что-нибудь придумаю. И Настя возьми, классная. Попросила она, поправлять чёлку. Тут же вспоминая про столовую и её мажора. «Интересно, а ей положены выходные?» «Скажу ей». «Я ей написала, но она до сих пор не посмотрела». Пожаловалась подруга, надувая губы. «Ага, у неё сейчас проблемы, но об этом она сама». Сказала, двигая в сторону столовой. «Хотелась бодриться. Кофе попрошу. Крепкий. Всю ночь не спала. Легла на полу вчера. Бросила одеяло и улеглась. Не хотела с ним, тем более после его признания». Не верила, но подозревала, что неспроста сказал. Вроде как, развязал себе руки. Никита ничего не сказал, хотя с интересом наблюдал. Удивилась, почему не возмутился и наивно радовалась. А проснулась, как обычно, придавленная телом Белова. Молча встала, собралась и увидела его у двери. Он помахал ключами, давая понять, что еду с ним. Ну вот так. Без вопросов поехала. Решила, что буду амебой. Да кое-как себя сдерживала. Особенно, когда он специально провоцировал. Так что сейчас Амеба засыпала на ходу. Ей нужна подзарядка. «Так что, я могу рассчитывать на тебя?» «На меня точно», — весело сказала и, отмечая грусть в глазах, не удержалась от слов. «Галь, ты замечательная. Не позволяй никому себя обижать». «Спасибо. И ты. Кстати, к тебе не подходил Белов?» М -м? До сих пор не сказала ей. Было очень стыдно, но я не знала, как признаться. Не хотела, чтобы она чувствовала себя виноватой. «Белов? А что?» «Ты это...» Тут она посмотрела по сторонам. «Держись от них подальше, ладно?» «Что-то случилось?» «Нет, просто...» Сказала она и тут выдохнула. «Ой, смотри, Саш, тебя ждет!» Обернулась и увидела Савкина. Он стоял у стены, дожидаясь кого-то. Стоило ему заметить меня, сделал шаг, умоляя взглядом поговорить. Конечно, не мое дело, но дай ему шанс объясниться. Прошептала подруга, дергая меня за плечо. Да, наверное. Кивнула и медленно пошла к нему, слыша голос подруги. Я сделаю заказ, жду тебя за нашим столиком. Что же, пришло время поговорить. Подумала и поплелась к нему. Он ждал, сжимая пальцы в кулаки, предположил, что переживал. Что хотел? Перешла к делу, не желая тянуть. Давай, выйдем. Саша, ты... Я посмотрел, у тебя пар нет. — Пожалуйста. — умоляющий попросил, заставляя чувствовать себя неуютно. — Я не хочу с тобой никуда идти. — Я не виноват. И ты зря на меня подумала. — Говорил и постоянно оглядывался, словно боялся, что его услышит. А что еще думать? — Это не я. И никто бы ничего с тобой не сделал. Я бы не позволил. Я был рядом. — Никто? Ты о чем? — Я не обманываю тебя, но не могу сказать больше. Сам не знал. Только потом, когда этот чуть... — Савкин внезапно замолчал, задумался. — Ты... Пойдём со мной, я тебя не обижу. Тут нельзя говорить, прошу тебя. Не знаю почему, но верила ему. Или хотелось верить. И я хотела знать, почему так произошло. До сих пор не понимала. Кивнула и пошла за ним. Через семь минут мы стояли у деревьев. Лавочек не было, что и к лучшему. Жень, ты ведь мне правда понравилась. Зачем ты ко мне подошёл тогда? Спросила, желая точно знать с самого начала. Меня... Тут он устало вздохнул и продолжил. Попросили. Вот как. Значит, спор. Подумал, ощущая камень на сердце. Все же Никита оказался дерьмом. Все продумал. Белов? Ты не так все поняла. С волнением сказал и вновь начал высматривать. Не понимала, кого или чего боялся. Напрягала. То есть не так. Получается, Белов, чтобы сблизиться со мной, попросил тебя? И что? Сблизилась? С авидой бросил он, чего вот точно не ожидала. Он кто? Саш, ты издеваешься? Я не знал. Честно, не знал. Мне сказали подружиться и пригласить все. А то, что было в напитке... Одно поняла. Нормального объяснения не услышу. Он не расскажет. Будет только говорить о своей невиновности. Я не хочу продолжать разговор. Буркнула, собираясь уходить. Но тут он схватил за руку. Жень, ничего ведь не произошло. Давай общаться. Хотя бы будем друзьями. На первое время. Я нормальный и... Саш, я не хочу. Все, что говорил, было правдой. Я не хотел обидеть. Зачем ты меня позвал, если нормально не хочешь объяснить? Я не могу, но мне необходимо, чтобы ты знала правду. Я бы не позволил тебе обидеть. Будь уверена. Отойди от нее. Рычащий голос заставил вздрогнуть Белов. Обернулась и увидела, что к нам очень быстро приближается Белов. Он кипел от ярости, и это я мягко сказала. В глазах видела пылающий огонь. Не желая, чтобы завтра весь универ обсуждал будущую разборку, попыталась встать на пути, но парень быстро отодвинул меня в сторону. В следующую секунду он ударил кулаком Савкина по лицу». Саша покачнулся и попытался ударить в ответ, но Белов не позволил. Он нападал вновь и вновь. Хотела подойти и сделать хоть что-то, но Белов был так разъярен, что не было смысла. Он не контролировал себя, если только найдется сильнее его. Так и не поняла, когда собралась толпа студентов, прибежали за считанные секунды. Кто кричал, кто подбадривал, а некоторые снимали. Я же в шоке стояла, словно не со мной происходило. Не верила. Зачем Белов влез? И почему столь агрессивен? Почувствовал захват руки, Белов ухватил меня за руку и громко прорычал. «Мы домой». «Я не пойду с тобой». Ошеломленно прошептала, но он не послушал и потащил за собой, двигаясь в сторону парковки. Дикарь. Попыталась вырваться. Ну куда там? Здоровяк. Не сдвинуть, не толкнуть. И особенно возмущало, что ему было плевать на все. Кто смотрит, кто снимает. Без разницы. Двигался как танк. А мне вот в его компании совсем не хотелось быть. Зачем? Ладно, меня никто не знает. А вот его? И теперь каждый будет тыкать в меня, вспоминая эту души раздирающую историю. Цирк. Да что это было? Что сейчас происходит? С чего такая агрессивная реакция? Боится, что Савкин мне все расскажет или что? Я терялась в догадках. Когда он открыл дверь машины и впихнул внутрь, усаживая в кресло, совсем взбесилась. Каждая клеточка во мне взбунтовалась. «Да что за отношения? Почему он тебе так много позволяет? Я не разрешала!» «Только попробуй дернуться!» Процедил у двери, нависая огромным телом. «Псих, больной!» Почти прокричала, наблюдая, как он шурует к водительскому месту. Себе говорила. Белов не слушал. Или ему было наплевать? Он уселся в водительское кресло и тут же рванул с места, вылетая на дорогу. Чуть не влетели в проезжающую семерку. «Ты куда гонишь? Жить надоело!» Кое-как выдавил из себя, ощущая ком в горле. Перепугалась. «Замолчи!» «Ты кто такой, чтобы так себя вести? Кто?» «Женя, успокойся!» «Сумасшедший!» «Лучше молчи, я за себя не ручаюсь!» Выдал и посмотрел на меня. Увидела в его глазах нечто такое, что заставило вздрогнуть. «Черт, он ведь на полном серьезе! Еще прибьет случайно!» «Мы летели!» в прямом смысле. Неслись так по трассе, что удивительно, как не врезались никуда. Я держалась за ручку, надеясь, что это не последняя моя поездка в жизни. Боялась. И когда, наконец, остановились, смогла выдохнуть и порадоваться. Живо. Осмотрелась и поняла, что мы не к общаге приехали, а какой-то престижный район с новыми крутыми домами. Нечто в виде маленького отдельного мирка. если сравнивать с тем, что привыкла видеть. Тут даже площадки походили на аттракционы, Парковая зона так и манила к себе. Не знала, что такие дома существуют. Территория находилась под охраной. Видела несколько людей в форме. То тут, тут живет. Неважно. Нужно как-то выбираться. Я никуда с тобой не пойду. Прошептала, но меня никто не слышал. Никита вышел и сразу направился ко мне. Дверь открылась. И он дернул на себя. Посмеешь устраивать скандал, а тебе не понравится ответка. Ты псих! Успела рявкнуть, и в следующую секунду быстро двигаясь за парнем. Он тащил, тянул, переживала, что если упаду, так и будет по асфальту тащить.